Через полчаса мы подъехали к фактории ООП. Я попросил водителя остановиться прямо на обочине и дальше пошел пешком. Осторожно заглянув в проем марки, стоявший на въезде в территорию миссии, я увидел дежуривших у входа двух полицейских. Я отпрянул назад и замер, прислонившись спиной к бетонной стене ограждения. Что-то было не так. Когда я был здесь в прошлый раз, полицейских на входе не было. Я это помнил отчетливо, поэтому их фигуры так бросились мне в глаза. Я перевел дыхание. Не может быть, чтобы меня до сих пор разыскивали. Элвис наверняка сообщил Ривкину, что я надежно упрятан на островной плантации. Или мой побег уже обнаружен. Но это вряд ли. Парень-охранник на складе наверняка промолчит о случившемся. Знаю я подобных типов, ему лишь бы отдежурить смену, принять наркотики и балдеть в свое удовольствие. Он, небось, уже не помнит обо мне. Тогда что же? Обнаружили мое исчезновение на острове? Вероятность еще меньше. Вместе со мной с острова отплыла и вся охрана, а островитяне только будут рады, что избавились от меня. Им, бузатеры, ни к чему. Я на минуту задумался. Что-то было странное в самих полицейских. Внезапно я сообразил, почему их фигуры так бросились мне в глаза. Форма. На них была стандартная форма Интерпола. Вот оно что. Тогда не стоит прятаться. Наоборот, независимо от того, с какой целью они здесь находятся, мне срочно нужно, чтобы они меня арестовали. А там уже разберемся. Пусть только отведут меня на свой корабль каталажке интерполовского крейсера я буду в большей безопасности, чем где бы то ни было на этой планете. Медленно, стараясь как можно больше шуметь, я вошел в арку. Полицейские, как по команде, обернулись ко мне. Я остановился прямо перед ними и, улыбаясь до ушей, поднял руки вверх. Немолодые полицейские служили не первый год, но ручаюсь что такого жизнерадостного преступника, пришедшего добровольно сдаваться, они еще не встречали. «Привет», — сообщил я им. «Власти этой планеты разыскивают меня за серьезное преступление. Правда, я не знаю, за какое именно. Поэтому у меня к вам просьба, ребята. Я добровольно сдаюсь, а вы за это отправляете меня на свой корабль». «Я дам показания следователю Интерпола. Все чинно-благородно. Только не отдавайте меня местной полиции. Договорились?» Пока я выдавал это заявление, полицейские пришли в себя. Они переглянулись и понимающе усмехнулись. «Да чего же приятно иметь дело с нормальными людьми?» «А как тебя зовут, великий преступник?» — спросил один из них, доставая наручники и готовясь застегнуть их на моих запястьях. «Андрей Карачаев. Земля. Организация». Представился я по всей форме. «Уж эти должны знать, что я имею в виду. Парни действительно знали мое место работы. Более того, мое имя тоже оказалось им знакомое. Тот, который обратился ко мне, широко улыбнулся мне и спрятал наручники». «Ну, наконец-то мы вас нашли!» «Вас действительно почти сутки разыскивают по всей планете. Правда, Интерпол, а не местные власти», — сообщил он. После этого события развивались с калейдоскопической быстротой. «Спустя минуту я уже несся в полицейском броневике по шоссе в направлении космопорта. Мы миновали старый город с его полуразрушенными и облупившимися зданиями». Справа от нас промелькнули полузатопленные тропинки и невысокие призимистые постройки нового города. В этом месте нас ожидали еще две машины. Это были группы, которые искали меня в обеих частях города. Кавалькадой из трех бронированных полицейских машин мы въехали в космопорт. На борту крейсера я впервые за все время с момента ареста на «Северной звезде» почувствовал себя в безопасности. Первым делом я попросил дать мне возможность привести себя в порядок. Все же суточное пребывание в наглухо заколоченном тесном ящике не лучший способ выглядеть презентабельно. Меня сунули в ванну, переодели и накормили. Только что спать не уложили, а вместо этого взяли под белые рученьки и проводили к медикам.